Глава двадцать пять. Я достал свой новый телефон и ответил. «Слушай и запоминай!» — в трубке хриплый голос. «Через час ты должен быть в старом верхнем городе. Там мы с тобой встретимся. Не делай глупостей, тогда с твоей сестрой ничего не случится». «Если с ней что-то случится», — сказал я, — «я у тебя ноги вырву, ты понял?» «И без дешевых угроз!» Продолжил голос. «Я тебя жду. Только для одного разговора. Сколько денег нужно?» «Деньги не нужны, только поговорим, и не вздумай сказать Квинту». В трубке загудело. Я убрал ее от уха и потер мокрый от пота экран. Доктор все еще смотрел на меня. «Так что случилось?» Спросил он удивленным голосом. «Где ваша охрана?» Я с трудом удерживался, чтобы не разораться. «Как ее могли украсть отсюда?» Доктор сглотнул и выбежал из палаты. «Так, и что дальше?» «Это связано с боями, точно с ними. Все из-за долбанных боев. Кто-то не хочет, чтобы я победил. На этих боях много завязано. ехать не пойми куда, одному, чтобы меня грохнули потом Илью, хоть бы она была жива». Я поднял телефон. Иконки иероглифы. Как в них разбираться? Не вздумай сказать Квинту. Ну, если я промолчу, то что? Он же влиятельный глава семьи. Он может и должен мне помочь. И начали ей конец. Что я сделаю один? Максвелл, куда нажимать? Как позвонить Даргону? Я древний демон. Откуда я знаю? Вот на тот э, квадратик. И теперь кружок. Все. — Офис Даргона Квинта, — раздался милый девичий голос. — Чем могу? — Это Алекс, — сказал я. — Срочно соедините меня с Даргоном. — Как вы сказали, кто вы? — Боец вашей семьи! Мне нужно поговорить с Даргоном! — К сожалению, сейчас это невозможно. Голос секретарши стал грустным. — Но как только он освободится, он немедленно вам... Это касается адского забега, очень важный вопрос. Господин Даргон Квинт вам перезвонит, как только я сбросил трубку. Бесполезно. Секретарша стоит на страже, как цербер. И смысл ей так выделываться? Я же помню, что стало с предыдущей. Наверное, я один и помню, остальным плевать. Но это не повод ничего не делать. Я стал копаться дальше. Этот номер найти проще, ведь на нем стоит какое-то подобие смайлика. Девичье улыбающее лицо и рыжие волосы. «Алекс, привет!» — Ида обрадовалась. «Как тренировки?» «Ида, срочно!» «Лию похитили, увезли куда-то в старый верхний город!» «Что?» — скричала она. «Но я не могу связаться с Даргоном, он занят, отвечает его секретарша». «Похитили?» — все никак не могла понять Ида. «Но это нужно сказать дяде Даргону! Стой, я ему позвоню!» «Если не возьмет, я поеду к нему. Он не может это так оставить. Это же наш боец». «Спасибо, Ида». «Но я на другом конце города. Я буду не скоро «Куда мне еще позвонить? В местную полицию, да Лимом?» «Зачем?» — удивилась она. «Или это они похитили Лию? тогда один звонок их начальнику, они ее отпустят». «Да уж, местная полиция порой удивляет». «Нет, вряд ли они. Я поехал, куда сказали. У меня всего час». А я связываюсь с дядей. Алекс, не бойся, с ней все будет хорошо. У него элитная охрана, они совсем разберутся. И не таким занимались. Я уже бежал по коридору. Старый верхний город. Что это вообще такое? Я понятия не имел. Путь мне преградил доктор и несколько охранников. У одного на поясе висел здоровенный пистолет с рифленой рукоятью. Другой держал какой-то планшет и протянул его мне. «Но вы же сами ее увезли!» Возмутился доктор. «Вот запись с камеры! Где пациентка?» Я остановился ненадолго и посмотрел в планшет. Камера стояла прямо в палате. лея лежала на кровати и тыкала телефон. Дверь открылась. И вошел я. Только не замудоханный после тренировки, как сейчас, а свежий. Лия радостно бросилась ко мне и обняла за шею. Потом что-то поговорили. Она оделась и вышла. Другая запись в коридоре. Там был кто-то третий, одетый в куртку с надвинутым на голову капюшоном. Но он держался позади них. Лея о чем-то говорила с кем-то, кто выглядел как я. И ей этот разговор не понравился. А потом она начала упираться, но он крепко держал ее за руку. И вдруг она просто пошла следом, опустив голову. Третий следом за ними. из запись на парковке. Лея стояла у открытой двери машины. Не двигаясь, замерла, как статуя. Я, вернее, кто-то похожий на меня, и тот тип в капюшоне с трудом уложили ее на заднее сиденье и машина поехала. Что за хрень? — Это похищение, не видите, что ли? — вскричал я. — Но ведь это же... Рыжий охранник посмотрел на меня, а потом на коллег. «Мимик — Мимик! — предположил мужик с небритым двойным подбородком. — Демон Мимик! — Сука, полукровка! — заорал Рыжий. — Демон-мимик! — Демон! — закричал какой-то старикан, которого везла медсестра в кресле-каталке по коридору. — Где демон? — испугалась сестра. — Здесь! — рявкнул старик. — Не слышал охрану! Здесь демон-мимик! Доктор побежал изо всех сил успокаивать. Сами охранники продолжали паниковать. — Сука, звоните всем! — кричал Рыжий, не заботясь, что напугал пациентов. — Полукровка в верхнем городе! а я выскочил на улицу побежал на парковку. Пусть сами разбираются со своей охраной. максвел куда дальше? Где этот старый верхний город? Я знаю, что это, но не знаю, когда ехать. Позвони Орламу. Я достал трубку, стоя у своей машины, и с трудом нашел номер Орлама. Пошел дождь, и капли падали на экран телефона. — Слушаю! — раздался голос Орлама, а на заднем фоне слышался женский смех. «Это ты, Алекс?» «Совсем не вовремя. Позвони мне завтра». «Орлам, ну ты где?» — это спрашивала женщина на заднем фоне. Голос томный. «Иди уже сюда. Я готова и жду только тебя». «Лию похитили!» — рявкнул я. «Не знаю кто, но это явно связано с боями. Нужно ехать куда-то в старый город». «Даргону звонил?» — тут же спросил Орлам. «Занят он. Никак не могу связаться». «А пока я уеду к нему, пройдет куча времени. Где старый Нижний город?» заедь за мной! Я оденусь и жду тебя на улице!» Пока я ехал, дождь усилился. Фары освещали мокрую дорогу, дворники с легким скрипом чистили лобовое стекло. Я же нервно барабанил по обтянутому кожей рулю. Новая квартира Орлама, которую он снимал, была на окраине. Сам он ждал меня на улице, промокнув до нитки. Он молча сел на переднее сиденье и встряхнул волосы. На шее и воротнике рубашки у него следы женской губной помады. «Всем бы таких друзей», — сказал Максвел — «раз уж такое ради тебя бросил». «Нам дальше», — Орлам показал вперед. «Успеем, на твоей тачке много времени не уйдет. Вон за этот холм». Я нажал на газ или на то, что здесь было газом, Двигатель издал странный урчащий звук еще громче, чем обычно. Мы быстро поехали вперед, уже совсем стемнело. Фонари уже расположены все реже и реже, а потом и вовсе исчезли. Путь освещали только мои фары. Из зарева от горнила, которое, похоже, было совсем близко. — Кто бы это мог быть? — вслух спросил орлам. — Вряд ли это семьи. Они бы не воспользовались мимиком, как ты говоришь знаешь вон тут парень что победил вчера ифанант он возможно связан с бандитами нижнего города он сам тоже оттуда как и мы и что он от меня потребует с лиьбой возможно согласился тренер на кону очень многое хреново что не смогли дозвониться до даргона у него есть связи с бандитами он бы нашел кто это сделал Но придется ехать самим и узнавать, что там случилось. Я ударил по рулю. Мне же сказали, чтобы я никому не говорил. Ну и грохнули бы тебя, а потом и ее. Правильно все сделал, с такими делами молчать нельзя. А, вон и старый город. Охренеть, — сказал я, когда увидел его. Тут тоже были небоскребы. Но вид у них такой, будто они были сделаны из воска и их оплавили. Дорога становилась все хуже. По пути попадалось все больше ям и трещин. Пришлось ехать медленнее, а потом и вовсе ехать по грунтовке. «Там следы на дороге», — подсказал Максвелл. «Я и сам их видел. Кто-то недавно проехал здесь, в грязи видно отпечатки шин. Дождь уже стихал. Странные здания остановились ближе». Ни одного целого окна. Песок в некоторых местах остекленел. Мелкие постройки были превращены в руины. На дороге попадались машины. Но у них вид такой, будто они сгорели. Многие здания вообще разрушены. Обломки одного засыпали дорогу. И там же, на одном из проулков, я заметил сигнальный фонарик. Мне указывали, куда ехать. В темноте видно хорошо. «Что здесь случилось?» — спросил я, отвлекаясь от мрачных мыслей. «Лет тридцать назад один человек сделал то, о чем я тебе говорил, что этого делать нельзя». орлам невесело усмехнулся. «Что именно?» «Это был глава семьи Харт, и у него был лис, и непростое, как наш, архонт памяти, один из двенадцать, если ты в курсе». «В курсе», — сказал я. Даргон недавно читал лекцию. И что дальше? — Никто не знает детали, но Харты зачем-то освободили своего лиса. Это было самой их большой ошибкой и последним днем для большинства жителей этого района. — В смысле? Этот демон все сделал? Он уничтожил целый район? — Да, поэтому никогда не освобождай своего. Лис Хартов первым делом разорвал своего хозяина а потом спалил половину города, а мой прежний лис намного страшнее, чем архонт памяти». Сигнальных фонарей становилось все больше, но уличных ламп освещения не было. Вместо них были бочки, в которых горел мусор. Возле нескольких стояли люди. Дождь уже окончательно закончился. Кажется, я уже почти на месте. Здесь дорога уже чуть получше. По крайней мере, ямы засыпаны гравием а вдоль дороги стояли деревянные двухэтажные бараки. Во многих окнах горел свет. «Здесь живут?» — спросил я. «Да, люди в основном из нижнего города, у кого нет денег на хорошее жилье наверху. Семьи выселили их сюда, а иногда забирают, чтобы убрали мусор или делали что-нибудь еще не менее грязное. И здесь нелегальный подъемник, поэтому многие бандиты обстряпывают тут свои дела». Останови, пока меня не увидели с тобой. Я затормозил. Орлам открыл дверь. Я написал сообщение одному человеку из семьи. Он показал мне телефон. Один из охранников. Он сказал, что скажет Даргону сразу, как его увидит. А ты все же иди. И не давай себе навредить. У тебя очень мощный пассажир, он защитит. Я останусь здесь, на окраине. Если что-то, то подскажу парням, куда ты поехал. Я поехал дальше по этим улочкам. Среди бараков попадались разные, есть приличные и чистые, а рядом сгнившие или даже пережившие пожар. Пришлось ехать еще. Я поминутно смотрел на часы. В лобовое стекло машины посветили. Один человек выскочил на дорогу и начал махать руками, показывая направление. Я съехал, куда он показывал, и вышел в свет единственного фонаря. Дальше в темноте были расположены еще бараки. Я заглушил двигатель и вылез из машины. «Чуть не опоздал!» Прогундосил человек, который меня встречал. «Где моя сестра?» «Увидишь!» Он усмехнулся и вышел в свет. «Ох, ну и уродливый же ты, ублюдок!» Сказал я. Лицо этого человека выглядело, как прозрачный бесформенный мешок, набитый жиром. Но можно заметить усмешку. И этот мешок начал меняться. Очень быстро, будто белая жижа внутри, похожая на растопленный жир, обрела форму, сформировалось белое лицо. А потом оно налилось кровью. На меня смотрел я сам. Только с отвратной улыбкой и гнилыми зубами. — Теперь тоже уродливый, — рассмеялся он. — А твоя сеструха живо меня распознала по запаху. И да, от него пахло, как от освежителя воздуха в туалете. Нет, это будто кто-то пшикнул пару раз освежителем воздуха на кучу говна. Несколько мгновений лицо опять поменялось. Носатый небритый мужик продолжал смехаться Но с мозгоправом спорить бесполезно, — сказал он. — С кем? — Со мной. Парень в толстовке с капюшоном посветил мне в лицо фонариком. — Сесть, — приказал он. — Иди на хрен ответил я. «Сесть!» — скричал он истерическим тоном. Голос эхом отразился от пустых зданий. «Нет, не от пустых. Пассажир что-то сделал, и я опять стал видеть в темноте. А, их тут много, бандитов, но ну, обычных людей нет. Бараки пустуют, везде выбиты окна и нигде нет дверей». «Не работает!» — раздался усталый хриплый голос. «У него лис, долбоебы!» «Иначе как бы он дрался в адском забеге!» Люди с оружием обступали нас со всех сторон. Несколько вышли на дорогу, несколько рядом с нами. Прямо передо мной остановился очень толстый пожилой мужик с седыми волосами, которые остались только на затылке. Он держал трость на балдашником в виде головы демона. Но он на нее не опирался при ходьбе как орлам, а просто выделывался. А рядом с ним стоял один мой старый знакомый. Неприятный мужик в кожаной куртке и мешковатых штанах. На шее у него висела золотая цепь толщиной в палец. Я не знаю, как это работает, но, похоже, на него человек пристрелил меня в подъезде моего собственного дома еще до того, как я попал сюда. Здесь его звали Фаулер. Он нагло усмехнулся. И здесь у меня к нему были свои счеты. — Вот твоя сестра и у меня, — сказал он. И пока эта сучка здесь, ты теперь будешь делать все то, что я...» Я не выдержал и ударил его в нос без замаха. Он взревел полез в карман, пытаясь достать пистолет. Но он зацепился мушкой за штаны и никак не хотел вылазить. «Ох ты сука какая! Да я тебя!» Пожилой толстяк остановил его движение руки. «Циц!» — сказал он. «Это дело я взялся проверять сам, потому что знаю, что ты опять обосрешься, Фаулер, как в тот раз. Так что не беси меня и свали. К этому парню нужен свой подход. Бандит отошел. — Я Айван сандер сказал пожилой бандит. — На случай, если ты забыл. Ты уже раз подставил меня с боями, а сейчас, когда ставка выросла, я тебе этого не позволю. Смотри. Он показал рукой на бараке, стоящие за его спиной. — Твоя сестра здесь, — продолжил он. И останется здесь, пока ты не сделаешь всего одну вещь. Сандер протянул мне телефонную трубку. Это распорядитель адского забега. Скажи ему, что ты снимаешься с турнира. Я помню, как ты говорил, что не проигрываешь. Потому иду тебе навстречу. Проигрывать нашему бойцу от тебя никто не требует. Снимайся с боев. И все. Уйдешь со своей сестрой и останешься непобежденным. Раз уж твоя гордость так тебя душит. — А если будешь возникать? — подал голос Фаулер. Главный бандит недовольно повернулся, и Фаулер виновато опустил голову. — Сказано же, помалкивай. Так вот, продолжим. — Я не могу сняться с боя, — сказал я четким голосом. — И не смей мне угрожать. — Я угрожаю не тебе, — Сандер смотрел мне в глаза. — Я знаю, что она больна. Но лучше ей умереть спокойно, чем если мои парни ее укокошат. — А ты будешь смотреть. — Если ты ее тронешь, — я выдержал взгляд, — пожалеешь, что родился. — Без угроз, парень. Ты даже не знаешь, кто я такой. Со мной не осмелился ссориться даже сам Даргон. Один из бандитов, стоящих рядом с нами, повалился на землю. Следом другой. И стало тихо. Но ненадолго. — Нападение! — раздался крик. Началась стрельба со всех сторон. Кто-то вел прицельный огонь из окна барака, кто-то палил с крыши. Из-за угла выскочило несколько машин с красными треугольниками на дверях. Окна открыты. Охрана квинтов, одетая в боевую броню, стреляли прямо изнутри из автоматов с глушителями. Пальба становилась все сильнее. Бандиты пытались отстреливаться, но оружия и навыков им явно не хватало. Фаулер же куда-то исчез. — Пригнись, — посоветовал максвел Совет дельный, я им воспользовался и пригнул голову. Над ней пролетелась рикошетившая откуда-то пуля. А Иван Сандер с ненавистью на меня посмотрел. — Значит, сестра тебе не важна? — спросил он. — Почему-то я не удивлен. Да будет так. И на этих словах он исчез, будто его здесь и не было. Остался только темный дымок, который быстро рассеялся. — Эй, вы! — хриплым голосом кричал какой-то человек, стоя на крыше. Не человек, а обратившийся полукровка. Выглядит как демон, как я их представлял себе раньше. Красный и уродливый. Он поднял обе руки, кисти светились, как фонари. — Как насчет фейерверка? — крикнул он и резко опустил обе руки. И бараки вокруг него вспыхнули разом, как спички. Я замер. — Бойца забрать! — раздался искаженным динамиком шлема голос. «И живее! Приказ Даргона Квинта!» Вокруг уже торчали бойцы в тяжелой броне и в шлемах с красными светящимися глазами. Бандитов вокруг не было. Те, кто не успел сбежать, валялись на земле в разнообразных позах, побитые пулями. Два охранника схватили меня за руки и начали тянуть. Я с силой вырвался, они меня удержать не смогли. С пассажиром я намного сильнее. «Там Лия!» — крикнул я. «Надо ее вытащить!» «Про нее приказа не было», — рявкнул один из бойцов в броне. «Уходим или уведем силой?» «Там моя сестра, ублюдки!» Пожар усиливался. Здания пустые, никто не убегает. Только со стороны других кварталов приходили зеваки. А я бежал. «Но куда?» «Тут здание 20 и она где-то здесь, если они меня не обманули. Но мне нужно найти, пока...» Я услышал женский вопль вдали. В том здании с тремя этажами. Там единственное целое окно, которое я раньше не заметил. За стеклом решетка, и там горел свет. Но не от лампы, а от огня. Я видел силуэт человека, что там стоял. Это она. И она кричала. Я побежал туда в очередной раз, вырвавшись из лап охранников. Огонь был таким сильным, что обжигал мне лицо. А еще горло и легкие, когда я вдыхал. Но до того здания еще очень далеко, я не успевал. В спину что-то ударилось. Я сделал пару шагов и повалился на землю, ударившись в горячий песок лицом. А огненное пекло вокруг только разгорало сильнее. «Максвелл!» — прохрипел я. «Помоги мне встать!» «Не могу!» — отозвался демон. «Тебя парализовали! Еще час будешь лежать!» «Она же умрет в огне! Ты можешь! Ты сможешь ей помочь!» Когти впились мне в плечи сильнее. Невидимая пасть демона-пассажира была возле моего уха, а вокруг меня столпились бойцы квинтов и грубо потащили за собой. — Я смогу ее спасти, — сказал Максвелл. — Я успею! Так сделай это! — Освободи меня, — попросил он. — Дай мне свободу, и я ее спасу.